3. За эти полгода скитаний в расщелине между жизнью и смертью цкуру сбросил аж 7 кило. Что совсем неудивительно, ведь он почти ничего не ел. Пухловатые прежде щеки ввалились, укоротить ремень казалось недостаточно, пришлось покупать новые брюки на пару размеров меньше. Ребра стали похожи на прутья дешевой клетки для птиц.